Глава 20. Невыносимо злилась на Дарната. Злость становилась уже постоянной эмоцией на этого невыносимого мужчину. Хотелось прямо сейчас его найти и приложить чем-нибудь с тяжёлым, чтобы перестал сомневаться. Сомневается он, что мои чувства реальны, а не навеяны некромантской магией. Ну, зашибись. У тех же оборотней тоже, между прочим, истинные. И что? Почему-то они не сомневаются в своих вторых половинках. Просто истинность некромантов другая. Ага. Редкая, неизученная. Убить его г о т о в а Возвращаюсь в спальню, чтобы подготовиться к следующему учебному дню. Никогда бы не подумала, что учеба может быть настолько в тяжесть. Мариса посмотрела на меня и покачала головой. «Совсем этот некромант совесть потерял?» Я опешила. «Откуда ты знаешь, что я только что говорила с Дарнатом? Ты же не прикасалась ко мне». «Ну, тут и без дара легко определить. Если ты хмурая и очень злая, то тут одна из двух причин — обе противоположного пола», — рассмеялась она, отложив книгу. «С назойливым Даниэлем ты явно не виделась». а значит, созвонилась с непонимающим дарнатом. «В логике ты так же хороша, как и в своём даре», — кивнула я, облегчённо плюхнувшись на кровать. Мистер Мур тут же воспользовался ситуацией и запрыгнул мне на колени, начав мурлыкать. «Что такое, дорогой?» — погладила его за ушком, постепенно успокаиваясь. «Ты не забыла, что меня пора покормить?» — п р о м и у к а л он. «Точно, я и сама забыла поесть мур», — отметила я, покачав головой. «Морис, ты не п р о г о л о д а л т ы не проголодалась?» «Немного, да. Думаю, пора поужинать. Мы быстро собрались и отправились в трапезный зал, по пути болтая обо всём и ни о чём. «Слушай, а ты не думала завести нормального парня, чтобы н е некромант и н е дракон?» Шутя поинтересовалась Мариса. «Нормальные рядом со мной не водятся», также шутя ответила я. «Я привлекаю напущенных идиотов с редкой магией». «Значит, ты сама особенная», — сделала вывод Мариса. «Хотя был у меня один, мы почти год встречались, а он даже не рискнул меня поцеловать». Сейчас это звучало смешно, но тогда... А потом, когда мы уже были с даром вместе, он решил, что может взять меня силой. Мариса от удивления вскинула брови. «Да. Знаешь, из всей этой троицы пока для меня лидирует некромант. Он хотя бы выбор тебе пытается дать, хоть он тебе и не особо нужен. Мы как раз пришли в трапезный зал, и я решила, что лучше промолчу, пока не натворила делов. Мы уселись за свободный столик и принялись ужинать, сменив тему. Нашу прекрасную идиллию нарушил Даниэль, который с превеликой радостью плюхнулся на свободное место. «За этим столом тебе не рады. р я х н у в р о с к о ш н ы й ф и о л е т о в ы й и г р и в ы й отметила Мариса. «Так и я н и к ч о к н у т ы й п р о в и д и т с я сел», парировал Даниэль, «а к прекрасной новенькой, покорившей моё сердце». «А это самое...» Мариса замолчала, оценивающей, глядя на дракона. «Как ты называешь сердце? У тебя есть?» «Ха-ха. Ничего умнее придумать не могла?» «Я могла наблюдать за их пререканиями хоть вечность, но сегодня у меня не было настроения, поэтому я вмешалась. Прекрасная новенькая тоже не хочет видеть за своим столом дракона». Мариса победоносно улыбнулась. «Ну, вообще, я пришёл обсудить тренировки с моей парой». Пошёл на попятную Даниэль. «А почему ты уверен, что они вообще будут? Рьяне н у ж н ы тренировки. Она прекрасная ведьма и без твоих ценных указаний». Фыркнула Мариса. «А у меня уже заболела голова. От переживаний, от холода любимого мужчины и от навязчивого заигрывания сокурсника. Я поняла, что достаточно зла на Дарнета, что даже готова позаниматься с Даниэлем». «Слушай, если я соглашусь позаниматься завтра после уроков, ты оставишь нас в покое хоть на этот вечер?» Устала, заметила я. Даниэль кивнул. Я согласилась. С л е г к о с т ь ю дракона парень упорхнул к своим друзьям, и я облегчённо вздохнула. «Зря», — только и сказала Мариса. «И если бы я знала то, что ведала моя провидица-подруга, я бы тоже ни за что не согласилась на эти тренировки».